Книга шестая. Хочу вам кое-что сказать. К весне, когда Джордж вернулся в Нью-Йорк, ему казалось, новая книга уже почти готова. Он снял небольшую квартирку близ Стайви Сан-сквер и засел за работу, работал, не давая себе ни дня передышки, стараясь поскорее все закончить. Думал, на это за глаза хватит двух месяцев. Но, как всегда, Не сумел правильно рассчитать время и лишь через полгода довел рукопись до того состояния, что она его удовлетворяла. Вернее, до такого состояния, когда уже можно было нести ее в издательство, ведь он никогда не был по-настоящему удовлетворен тем, что написал. Казалось, задуманное всегда отделяет от написанного неодолимая пропасть. И он спрашивал себя, есть ли на свете такой писатель, который, спокойно глядя на свое творение, мог бы сказать по совести, здесь выражены именно те мысли и чувства, какие я хотел выразить, не больше и не меньше. Все сказано именно так, как надо, лучше не скажешь. Если подходить с такой меркой, конечно, новая книга не удовлетворяла. Он знал ее недостатки, знал, где не сумел дотянуть, но знал и другое. Он вложил в нее все, что мог, на большее пока не способен, и потому не стыдился ее. Он вручил увесистую рукопись Лису Эдвардсу и, передав ее с рук на руки, вздохнул с облегчением, словно с души и совести свалился тяжкий груз, который он влачил долгие годы. Теперь все кончено». И дай бог забыть об этой книге никогда больше к ней не возвращаться. Но так не бывает. Лис прочел рукопись, с обычной своей застенчивой прямотой сказал, что книга хорошая, и предложил кое-что переделать, здесь несколько сократить, там немного добавить, кое-где перестроить. Джордж яростно спорил, потом взял рукопись домой, снова засел за работу и сделал все, что советовал Лис. Не потому, что так хотелось Лису, а потому, что он сам понял, Лис прав. На это ушло еще два месяца. Потом надо было дождаться гранок, прочесть их, выправить, и прошло еще полтора месяца. С тех пор, как он вернулся из Англии, миновал уже чуть не год. Но теперь работа и в самом деле кончена, и, наконец-то, он свободен. Выход книги намечался на весну 1936 года, и чем ближе подходил срок, тем Джорджу становилось тревожней. Когда вышла в свет его первая книга, "Бешеные кони и тени" могли бы умчать его из Нью-Йорка. Он хотел быть тут же и ни в коем случае ничего не упустить. Он был начеку, читал все обзоры, дневалы ночевал в кабинете Лиса и каждый день ждал вот-вот случится Что-то необыкновенное, но надежда эта не сбылась. Вместо этого посыпались письма из Либии Хилла, начались тошнотворные встречи с охотниками за знаменитостями, и теперь, научный горьким опытом, он как огня боялся появления книги и решил непременно уехать, да притом подальше. Нет, он не думал, что все повторится, однако же приготовился к худшему — и если худшее произойдет не желает он при этом присутствовать ему вдруг подумалось о германии и он остро по ней затасковал из всех стран в которых он побывал она после америки была ему милее всех там он чувствовал себя почти как дома быстро легко и естественно как нигде сходился с людьми и они прекрасно понимали друг друга и притом казалось ему Нет на свете другой страны, которая была бы исполнена такой непостижимой тайной и очарования. Он бывал в Германии не раз, и она неизменно пленяла его. И вот теперь, после годов изнурительного труда, одна мысль о Германии означала для него душевный мир и покой, радость и прежнее очарование.